Земля заходила ходуном, стекла в окнах хлопнули и комнату засыпала осколками. Взрыв следовал за взрывом. Земля сотрясалась, и вокруг бушевал ад огня. Фонтаны искр взмывали к небу и медленно, лениво оседали на землю, прорезая кроваво-красные облака дыма. И почудилось, что из соседней спальни донесся слабый стон, но она не обратила на него внимания. Теперь ей было уже не до Мелани.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 Она схватила Приси за плечи и сильно тряхнула. Перестань выть и говори толком. Янки же еще не пришли, идиотка. Видела ты капитана Батлера? Что он сказал? Придет он?» Прися перестала всхлипывать, но зубы у нее выбивали дробь. «Да, мэм, я под конец нашла его. В баре, как вы говорили, он...» «Неважно, где ты его нашла». «Придет он. Ты сказала ему взять лошадь». «Ой, нет, мисс Карлит. Он говорит, и лошадь, и коляску наши жентмуны забрали в госпиталь». — О, Боже! Но он придет! — А что он сказал? Прися перевела дыхание и как будто немного успокоилась. Но глаза ее все еще вылезали из орбит от страха. — Я все сделала, как вы сказали, мэм. Нашла его в баре. Постояла снаружи, покликала. Он и вышел. Увидал меня, я стал ему говорить, а тут солдаты взорвали склад на Декейтерский. Огонь сразу! Во! И он говорит, пошли! И схватил меня, и мы побежали к пяти углам, а там он говорит, ну что еще, говори живо!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 В его упругой кошачьей походке было что-то первобытно дикарское, и посадкой красивой головой он походил на вождя какого-то языческого племени. Эта страшная ночь, вогнавшая Скарлетт, в панику подействовала на него, как глоток хмельного вина. В смоглом лице притаилась хорошо скрытая от глаз беспощадность, которая напугала бы Скарлетт, будь она более проницательна и умеет читать в его взгляде. В темных глазах Ретта плясали веселые искорки,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 на пространстве в десять миль вдоль дороги от траф вплоть до самого Джонсбора и даже на улицы города. Янки, может быть, уже орудуют в таре сейчас, а, может быть, и во всем графстве. Достоверно, никому неизвестно, где они. Но, во всяком случае, где-то там, рядом. Вам нельзя ехать домой. Вы напоритесь прямо на армию Янки. — Я хочу домой! — воскликнула она. — И поеду, поеду! — Вы просто дурочка! — решительно грубо сказал он. Не можете выехать в этом направлении. Если даже вы не напоритесь на Янке, в лесах полно бродяг и дезертиров из обеих армий, и часть наших войск еще продолжает отступать от Джонсборо, они, как и янки, не постесняются забрать у вас лошадь. Вам остается только одно — ехать по следам нашей отступающей армии и молить Бога, чтобы никто не заметил вас под покровом ночи. А второго вам нельзя. Даже если вы туда доберетесь...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 Она замолотила кулаками по его груди, выкрикивая снова и снова «Я хочу домой! Домой! Я пойду пешком! Всю дорогу!» И вдруг почувствовала себя в его объятиях. Мокрая щека прижата к его крахмальной манишке, усмиренные кулаки притиснуты к его груди. Его руки нежно успокаивающе гладили ее растрепанные волосы. Голос тоже звучал нежно, так мягко, так нежно, без тени насмешки. Словно это был голос Нерета Батлера.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 Она прошла в детскую и увидела, что Уэйд, полуодетый, сидит, скорчившись на коленях Присси, тихонько икает, а Присси скулит. На кровати Уэйда лежала маленькая перинка, и Скарлет велела Присси снести ее вниз и положить в повозку. Присси спустила ребенка с коленей и отправилась выполнять приказ. Уэйд побрел следом за ней и, заинтересовавшись происходящим, перестал икать. «Идемте», — сказала Скарлет, подходя к двери спальни Мелани, и Рэд последовал за ней со шляпой в руке.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 Мелани, вытянувшись, лежала на дне повозки, и рядом с ней Уэйт и закутанный в простыню младенец. Приси забралась в повозку и взяла младенца на руки. Повозка была тесная, с низкими бортиками. Колеса как-то странно кривились внутрь, и казалось, они вот-вот соскочат с сей. Скарлет поглядела на лошадь, и сердце ее упало. Это было жалкое и изнуренное создание. Лошадь стояла, низко свесив голову. Спина у нее была стерта упряжью в кровь,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 Только неизменная преданность вам могла подвигнуть меня в моем почтенном возрасте, сделаться конокрадом, да к тому же польститься на эту куляч. Позвольте помочь вам подняться в экипаж. Он взял у нее лампу и поставил на землю. Козлы представляли собой просто узкую доску, положенную поперек повозки. Ред поднял Скарлет на руки и посадил на эту доску. Как чудесно быть мужчиной!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 — Ну, муж, это не единственная возможность... — Замолчите и поезжайте быстрей. Но он внезапно натянул вожжи, почти у самой улицы Маретты, возле стены еще не тронутого огнем склада. — Скорей же! — это было единственное, о чем она могла думать. — Скорей, скорей! — Солдаты, — произнес он. Они шли по улице Маретты мимо пылающих зданий, шли походным строем на смерть измученные, таща, как попало винтовки.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 Солдат был не выше и ростом, не больше казалось своей винтовки. И лицо, безусое, перепачканное грязью, лет верно шестнадцать, пронеслось у Скарлет в уме, верно из внутреннего охранения, а может, просто сбежавший из дому школьник. Она продолжала наблюдать за ним, и в этот миг у мальчишки подогнулись колени, и он повалился ничком на землю. Двое мужчин молча вышли из последнего ряда колонны и направились к нему.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 ред молча размеренно нахлестывал лошадь лицо его было сосредоточено и замкнуто мысли казалось бродили где то далеко и невеселые как видно были эти мысли так сутулились его широкие плечи так твердо были сжаты челюсти жаркий пот струями стекал со лба и щек но он его словно не замечал он свернул в какую то боковую улочку затем в другую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 Это основная дорога на Раффенреде. Так поехали же скорее, не останавливайтесь. Пусть это животное немного передохнет, сказал Рэд повернувшись к Скарлет, спросил медленно, с расстановкой выговаривая слова. Вы твердо решились на этот безумный шаг, Скарлет? На какой? Вы по-прежнему хотите пробираться домой? Это же самоубийство.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 А за железную дорогу к югу от Раф-энд-Энди весь день сегодня шли бои. Вы знаете какие-нибудь другие дороги, небольшие проселки, тропы, которыми можно миновать раф энд и Джонсборо?» «Знаю!» — обрадованно воскликнула Скарлет. «Не доезжая до раф энд есть проселок. Он ответвляется от главной дороги на Джонсбору и тянется дальше на много миль. Мы часто катались там верхом. Эта дорога выводит прямо к усадьбе Макинтошей, а оттуда всего миля до тары».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 Возможно, потому что мне стыдно. Как знать? Стыдно? Разумеется, вы должны сгорать со стыда, бросить нас здесь одних беспомощных. Дорогая Скарлет, уж вы-то не беспомощны. Человек столь себелюбивый и столь решительный ни в каком положении не окажется беспомощным. Я не позавидую тем янки, которые попадутся на вашем пути. Он соскочил на землю. Скарлет в испуге смотрела на него, онемев.